В благоприятные года батраки часто оставляют службу своих хозяев и решаются искать средств существования путем оснований собственных промышленных предприятий. И та же самая дешевизна продуктов, увеличивая средства, которые могут быть предназначены на содержание рабочих, поощряет хозяев, в частности фермеров, нанимать большее количество рабочих. Фермеры при таких обстоятельствах рассчитывают извлечь из своего хлеба больше выгоды, употребляя его на содержание несколько увеличенного числа рабочих, чем сколько можно получить, продавая его по дешевой цене на рынке. Таким образом, спрос на работников растет и в то же время предложение труда сокращается. Отсюда обычное повышение цены на труд в года дешевизны продуктов обратно имеет место в года дороговизны. В такие года очень часто падает заработная плата и батраков, и паденщиков. В результате хозяева всех категорий в дорогие года заключают гораздо более выгодные для себя условия с батраками, чем в дешевые, и находят их притом более покорными и послушными. Независимо от этого, землевладельцы и фермеры две из самых крупных категорий хозяев, имеют еще другое основание радоваться годам дороговизны. Рента первых и прибыль вторых в значительной степени зависит от цен продуктов. А между тем, ничего не может быть нелепее, как думать, что люди будут работать меньше, когда они работают на себя, чем когда они работают на других». Независимый рабочий будет, говоря, вообще работать ревностнее даже, чем наемник на поштучной плате. Первый получает в свою пользу весь продукт труда, тогда как второй должен делиться им с хозяином. Тем ощутимее, конечно, превосходство независимого работника над батраком, нанятым помесячно или на годовой срок, заработная плата которого остается той же, независимо от того, много ли он работает или мало. А между тем дешевизна продуктов имеет тенденцию увеличивать число независимых работников на счет батраков всякого рода. Дороговизна, напротив, изменяет это соотношение в обратном направлении. Выше мы видели, что колебания в цене труда – не только не всегда соответствует колебаниям цен продуктов, но нередко совершенно противоположны им. Тем не менее, не следует думать, чтобы цены продуктов не имели никакого влияния на цены труда. Денежная заработная плата регулируется двумя обстоятельствами — спросом на труд и ценами предметов необходимости и жизненного удобства. Спрос на труд — определяет количество предметов необходимости, которые приходится отдавать рабочему, а денежная заработная плата определяется той суммой, какую надо заплатить за соответственное количество продуктов. И если поэтому и случается, что денежная заработная плата бывает высока при низких ценах на продукты, то она была бы еще выше, если бы при данном спросе на труд существовали более высокие цены на продукты.